Глава двадцать третья Первое, что увидел Игнат, выйдя из глубоких подземелий инсектоидов, — это небо. Затянутое темными тучами, оно в редких местах просвечивало тусклым багровым светом, погружая ночной лес в тревожную атмосферу. Едва дверь каменной стены за ними закрылась, как из кустов вышли еще трое инсектоидов. Двое из них, закованные в тяжелые хитиновые доспехи, явно были воинами. Оставшийся носил хрупкий внешний скелет, указывающий на небоевое назначение. Все вместе они должны были исследовать новый тип врага, угрожающий улью. Не омолвившись ни словом, ни мыслью, инсектоиды тут же рванули к своей цели. Хаоситу оставалось лишь последовать за ними». В густой поросли человеку было трудно успевать, возможно, из-за этого жуки выбирали вытоптанные тропы. Это путешествие отличалось от прошлого, как небо и земля. Обладающий острым чутьем, местные хищники разбегались при их приближении. За все время пути не случилось ни одного нападения. Хаосид невольно заскучала от долгого бега, но внезапно через мысли речь с ним связался тот самый хилый инсектоид. Предыдущая передала мне, что ритуал вызывает у тебя интерес. Отправил он, как и у всех интеллектуальных типов, его слова были хорошо понятны. «Можешь задать вопросы мне». Игна действительно хотел узнать лучше о предстоящем пробуждении Ули, ведь он уже дал обещание помочь. «Для начала, сколько времени займет это дело?» Решил уточнить самый важный момент мужчина. «За половину местных суток мы должны закончить. После этого захват Ули будет невозможен. Семья пробудет силу». О, не так уж и долго. Во время пробуждения я буду руководить защитой. Можешь называть меня изыскателем. Сноходис продолжил задавать вопросы, и открывшаяся информация развеяла весь оптимизм. Процесс пробуждения Улья загружал как королеву, так и других бодрствующих инсектоидов за счет объединения какой-то психической связью. Из-за этого все члены семьи станут слабее обычного. Королева будет полностью поглощена процессом Из-за этого изыскатель примет функцию управления. Что еще хуже, раса «Кристал» уже обладала этой информацией. Они выяснили нахождение улья и выжидали, сканируя фон. Учитывая все факторы, их план пробить оборону и захватить королеву уже не казался безумным. «Но почему такие сложности? Почему механизм пробуждения от спечки открывает такую уязвимость? Потому что спячка была придумана и создана в спешке» ведущий разработал этот процесс, чтобы спасти семью, и то, что не вышло, великое достижение. Тут Хасид спорить не стал. Если жуки впервые впали в это состояние и выжили, то ведущий действительно гениально. Впрочем, он уже на себе убедился в ее компетентности. Пока человек вызнавал о некоторых мелочах, группа достигла входа в убежище уничтоженной семьи. От начала и до конца переход прошел полностью спокойно. Вскоре они уже бежали по темным коридорам, приближаясь к центру мертвого улья. К залу королевы, превратившемуся во владение смерти. «Какой план?» — задал вопрос находит, впереди на мысли речь. «Его разработкой займешься ты», — спокойно ответил изыскатель. Такое заявление заставило Игната удивиться. «С чего это именно ему, чужаку, заведовать такими вопросами?» Таково мое решение по многим причинам. «Уже проверяют мои способности военачальника?» Задался вопросом Игнат, но не увидел резона в такой догадке. «Объясни. Мы ранее не сталкивались с таким врагом. Я желаю изучить их способности и потом выработать оптимальную тактику». «Но...» Человеку ответ показался странным как вы тогда раньше делали при появлении неизвестного врага. Вы вступили в войну хаоса с существами из другого мира и проиграли ее. Нам пришлось столкнуться со слабостями нашей расы. Если мы не признаем их сейчас, то обречены. Раса инсектоидов обладала множеством преимуществ. Они были чудовищно ловкими, сильными и быстрыми. Артефактные доспехи защищали даже от самого сильного урона. Пришедший хаос наделил их еще и дарами, только увеличив силу. Однако он же указал и на величайшую слабость существ. Слабость, из-за которой разумные жуки оказались на грани уничтожения. Десятки тысяч лет они жили с одним укладом, не встречая никаких перемен. Возможно, именно это стало причиной, что механизмы адаптации расы к резким сменам условий непростительно атрофировались. И вот началась война хаоса. Ведомые первостихии антиктоиды хлынули в чужой мир. В своем высокомерии они даже не рассматривали вероятность поражения. И правда, вторжение началось с одних побед. Противник падал под точными ударами серпообразных клинков, отдавая территории и ресурсы. Перелом случился неожиданно. Обладая высокими адаптивными возможностями, враги непрерывно изучали особенности жуков. Вскоре они полностью сменили тактику. Начал с мелких побед, спустя время полностью остановили наступление, а позже и вовсе развернули его вспять. Закончилось все плачевно. Ведомые праведным гневом враги вторглись уже в их мир. но ну, а позже жестокий хаос забрал свою плату за поражение. Игнат прослушал речь изыскателя с большим интересом. Ранее королева уже рассказывала ему, но под иным углом. Когда жук закончил, они уже подходили к покоям правительницы. «Я примерно понял. Ты хочешь использовать мой опыт?» «Именно так. Хорошо». Мужчина не нашел в объяснении Жука ничего плохого. «Я постараюсь. Дело не только в нем, но и в тонком искусстве импровизации. Наша Россия, оно недоступно». Вот в этом Жуга был прав. Еще путешествуя с Ксионом, снаходит заметил его несколько примитивный подход в битве. Решив этот вопрос, Игнат обратил внимание на окружающее пространство. Впереди уже мерцал холодным светом вход в покой королевы. «Хорошо», — Игнат направил поток трансляции мыслей на всех воинов. «Тогда сейчас вы поступаете под мое командование». Ксион и два жука направили мысленное на подтверждение его полномочий. Хаосид невольно ощутил волнение. В его глазах инсектоиды были совершенными воинами. Их подчинение будило странное ощущение в душе человека. Он окутал себя и всех остальных аспектом сокрытия. Вместе они подошли к пробоине, ведущей в хоромы мертвой королевы. За прошедшие дни здесь ничего не изменилось. Это был все тот же чертог смерти, запечатлевший последствия жестокого сражения и полное уничтожение семьи. Взгляд мужчины, усиленный навыком, обнаружил конденсаторы, заполненные некротической энергией. Выглядящие как камни, испускающие гнилостный зеленый свет, они имелись в большом количестве повсюду. Очень много источников некротической силы. Задачка будет не из простых. Игнат не мог уничтожить их все одновременно, поэтому риск стихийного восстания нижети нежити был высок. Опыт Хаосита подсказывал, где есть шанс, что случится проблема, там она обязательно случится. Повернувшись, Игнат идентифицировал своих новых солдат. Помимо стандартной высокой мощи в ближнем бою, один из них обладал неплохим потенциалом дистанционных атак. Только изыскатель не имел боевых возможностей, но он и не собирался участвовать. «Атаковать будем отсюда. Я бью издалека, вы ждете нежить. От дальних ударов прячемся». Игнат быстро распределил роли. Исполнительные жуки внимательно восприняли приказы. Им предстояло принять ближний бой, если все пойдет не по плану. Человек уже отводился роль того, кем он и был — хрустальные пушке, который нанесет максимальный урон в дальнем сражении. Вопросы есть? — спросил мужчина. и даже Дайма промолчали. Фу, настоящий самурай, — подумал Хаосид, после чего дал мысленное распоряжение. Занимайте позиции. Проводя взглядом быстро переместившихся жуков, Кедров вновь обратился к мертвому чертогу. Хоть накопители полной некротической энергии не были связаны, но они будто бы мерцали в одном ритме. Хасид был уверен, что как только он начнет уничтожать их, остальные тут же ответят атакой. «Первым делом надо уничтожить самые крупные», — подумал он, ища взглядом цели. Выбор остановился на самом крупном накопителе в центре потолка. Еще Игнаты беспокоили и те, что были установлены на трупе королевы. Наверняка они поднимут матриарха инсектоидов. Подумав, Хасид решил не беспокоиться о последних. В отличие от владыки боя, правительница не была защищена броней. Пора было начинать. Первым делом Игнат активировал энергетический спутник. Яркая сфера первостихии взлетела с его руки, зависнув над плечом. Сразу после этого он обратился к источнику хаоса, преобразуя взрывчатый газ. Концентрируя его в плотные пучки, направил их вперед, в зал, где расставил в нужных позициях. Чтобы газ не растекался по площади, Игнат повесил контроль за ним на энергетического помощника. «Хоть он пока способен лишь на такие мелочи, но уже полезно. Хаосит вновь зачерпнул силы и трансформировал ее в аспект света. На этом приготовления были окончены. С волнением мужчина присмотрелся, пытаясь понять, все ли нормально. «Все готовы?» — спросил он скорее сам себя. Для интиктоидов, вероятно, отсутствовало такое понятие, как «не готов». «Я начинаю». Резко выдохнув, Игнат отпустил беспощадную стихию на волю. Ярчайшая вспышка озарила зал, мгновенно рассеяв тени и выгнав противное генилостное свечение. Толстый луч ударил в крупный накопитель на потолке. «Давай же!» — рыкнул Игнат, увеличивая мощность навыка. Хоть и не сразу на атаку венчалась успехом. Полыхающий зеленый камень треснул, наполнявшая его энергия хлынула наружу, где тут же была рассеяна светом. «Один есть!» — удовлетворенно отметил Хаосид. Он тут же зачерпнул энергию и вновь ударил. Луч аспекта начал скользить по залу, последовательно уничтожая конденсаторы, мерцающие светом злой энергии. Однако продолжалось это всего пару секунд. В следующий момент яркая зеленая вспышка озарила залу. В одно мгновение все оставшиеся камни выпустили некротическую энергию в воздух. Игнат тут же расфокусировал поток в широкий пучок, выжигая все, до чего мог дотянуться. К сожалению, многое не успел. Энергия смерти словно разумная рванула вниз, где стала мгновенно втягиваться в лежащие на полу скелеты. «Началось!» — мысленно вскрикнул Игнат. Как он и предполагал, ситуация осложнилась. И слевшие костяки воинов начали дергаться, Будто злобный кукольник примерялся, желая разыграть свой спектакль. Недостаточно для них было отдать жизнь в былой битве. Сражаться придется вновь. <звёк> Полуздох полустон издала личинка в центре зала. Этот звук словно стал приказом к атаке. И еще мгновение назад и вела двигающаяся нежить в одну минуту оказалась на ногах. Пылающая огнем глазницы, все как один повернулись к своему самому ненавистному врагу, живым существам. Хасид нервно выдохнул, ощутив на себе загрубную ненависть, которую не способен испытывать простой смертный. Интиктоиды замерли, словно непоколебимые статуи, в любой момент готовые вступить в битву. В следующее мгновение в едином порыве толпа нежити рванула к выходу из зала. Игна прошелся по ним плотным лучом аспекта света, развеяв часть врагов. Однако вперед выступили неупокоенные инсектоиды. В своих паанцах они прекрасно держали удар стихии. «Пора!» — мысленно закричал сам себе Игнат. Настало время приступить к следующей фазе. В руке вспыхнул аспект огня, чтобы тут же неярким факелом полететь вперед. Одновременно с этим дал приказ энергетическому спутнику прекратить сдерживать взрывчатый газ. «Бах! Бах! Бах! Бах!» Оглушительное эхо начало гулять по коридорам. Цепочка взрывов прошлась по залу, крушая и разрывая покойных. Обломки скелетов, костей хитиновой брони разлетелись по всему залу. «Волна твари на вас!» Дал приказ находиться, наблюдается за наступлением нежити, уцелевшей от взрывов. «Есть военачальник!» В унисон ответили инсектоиды. Кивнув, Хасид сконцентрировал взгляд на центре зала. Там ворочалась потревоженная взрывом мертвая королева. «Надо сжечь эту тварь, пока она не устроила какой-нибудь сюрприз!» Игнат тут же перешел от слов к действиям. В очередной раз в руках полыхнул аспект света. Подумав, Хасид добавил мощи. Его тело теперь могло выдержать куда большей нагрузки, чем раньше. Новая вспышка оказалась ярче прежней. Испепеляющий луч ударил в королеву, прожигая вниз сквозное отверстие. Игнат был прав в своих предположениях. Без великолепной брони интиктоидов тварь быстро выгорала под мощью аспекта. В это время вал нежити достиг их позиций. Приняли их три жуковой на узкой горловине входа в зал. Первым атаку нанес обладатель волевого атрибута. Как только он активировал навык, пол под его лапами раскололся, деформируясь. Острые каменные шипы вышли вперед, образуя барьеры с частокола. Нежить налетала на него, ломая кости. Однако следующие быстро миновали препятствия. «Черт!» Игнат понял, что больше не может тратить внимание на уничтожение королевы. Ему пришлось отвлечься на ближний бой. Серпы мелькали с невообразимой скоростью, разрубая врага на мелкие кусочки. Однако это было неэффективно против нежити, просто игнорирующей физический урон. Более того, эманации смерти уже коснулись жуков, несмотря на их защиту, вытягивая силу и жизнь. Продолжая сражаться намедленно слабее, они отступали с узкого перехода. Если пропустить врага в более широкий коридор, то их окружат со всех сторон, и сражаться станет еще тяжелее. Именно в этот момент и вмешался человек. Вспышка аспекта света развеяла нейкротические монации и ослабила тварей. Дело тут же пошло на лад, продвижение Орд было остановлено. «Но как же их все-таки много!» — подумал Игнат, мельком взглянув в центр зала. Там гуски разорванные взрывом костей сливались под энергии, образуя причудливых монстров. Те тут же спешили к битве, чтобы пополнить ряды неупокоенных. «Справимся!» Решил Хаосит. Эта стихийно поднятая нежить не отличалась какими-то опасными навыками. но аспект света мог развеять любые некротические проявления. В этот момент будто судьба решила посмеяться над его самоуверенностью. Что-то в зале внезапно изменилось. Игнат ощутил резкое увеличение концентрации энергии, пришедшей непонятно откуда. Из-за недостатка опыта он не знал многое о возможностях других стихий. Словно дыхание смерти пронеслось по залу. Игнат понял, что это была ментальная атака, исходящая от королевы. Он быстро перевёл взгляд на своих напарников, но с теми все было в порядке. Однако вскоре мужчина понял, что целью были не они. Нежить вокруг мгновенно рухнула вниз, вновь обернувшись лишь истлевшими костями павших воинов. Вся их энергия рванула к центру зала, к испепеленному трупу королевы. Почивший неладный Айкедров тут же ударил лучом, однако на его пути встали сухшие панцири мертвых инсектоидов. Вслед за некротической энергией к центру зала полетели хитины в останки жуков. Они завертелись вокруг ядра энергии, защищая его от атак. «Это что за кадавр?» — задался вопросом Игнат. Он еще раз ударил лучом Аспекта, но тщетно. Остатки некротической энергии спрятались в глубине образовавшейся твари. Его размер уже достиг десятка метров и продолжал расти, собираясь в уродливого монстра. Твою мать, подумал Хаосид, поняв, что недооценил количество некротической энергии в зале. Похоже, и правда пришло время для чего-то действительно мощного. На этот раз он зачерпнул настолько много силы, что даже новое усиленное тело запротестовало. Поморщившись, мужчина ощутил знакомые симптомы перегрузки мощью хаоса. чтобы не вредить себе. Игнат тут же начал преобразовывать первую стихию в аспект света, готовя удар. Однако атаковать он не успел. Гигантская тварь, собранная из мириадов костей и панцирей, будто прибавила в интеллекте. Ощутив готовящуюся атаку, применила ускорение чудовищной мощи. Переместившись в мгновение ока, монстр одним титаническим ударом выбил проход из зала. Сделан из какого-то кристаллического материала, он раскололся на тысячи крупных обломков. Хасид, стоявший напротив, увидел, как в него летят сотни крупных обломков.